Е. Результат. Теперешняя стадия философии характеризуется тем, что идея познана в ее необходимости. Каждая из сторон, на которые она раскалывается, природа и дух – познается как изображение целостной идеи и не только как в себе тождественное, но и как порождающее из самой себя это единое тождество, и последнее благодаря этому познается как необходимое. Природа и духовный мир или история, Суть эти две действительности, с у щ е с т в у ю щ а е как действительная природа, есть образ божественного разума. Формы сознательного разума — суть также и формы природы. окончательной целью и окончательным устремлением философии является примирение мысли, понятия с действительностью, и легко находить полное удовлетворение в других низших точках зрения, в тех или других видах созерцания и чувства. Но чем глубже дух погружается сам в себя, тем интенсивнее становится противоположность, тем шире становится богатство, направленное вовне. Глубину мы должны измерять степенью потребности, жажды, с которой дух направляет свои поиски вовне, чтобы найти себя. Мы видели, как... выступила мысль, постигающая самое себя. Она стремилась сделать себя конкретной внутри самой себя. Ее первая деятельность носит формальный характер. Только Аристотель впервые говорит, что «нус» — разум, есть «мышление мышления». Результатом истории философии является мысль, которая находится у себя и вместе с тем охватывает универсум, превращает его в интеллектуальный мир. В постижении, в понятиях духовной и природной универсумы проникают друг друга – как единый гармонизирующий универсум, который внутри себя бежит от себя, развивает в своих сторонах абсолютная в целостность, чтобы именно этим, в единстве этой целостности, в мысли достигнуть осознания самого себя. Таким образом, философия, а н и искусство и религия с выдвигаемыми ими чувствами, есть подлинная теодицея — примирение духа и притом духа, постигшего себя в своей свободе и в богатстве своей действительности. До этой стадии дошел мировой дух. Каждая ступень имеет в истинной системе философии свою собственную форму. Ничто не утеряно, все принципы сохранены, так как последняя философия представляет собою целостность ф о р м э т о конкретная идея есть результат стараний духа в продолжении своей серьезнейшей, почти 25 в е к о в о й работы стать для самого себя объективным, познать себя. «Танте молис эра це ипсам когносцере м е н т е так трудно было духу познать самого себя. Требовалось столь продолжительное время для того, чтобы была создана философия нашего времени. Так лениво и медленно работал мировой дух над тем, чтобы довести себя до этой цели. То, что мы в нашей памяти обозреваем быстро, Протекает в действительности, растягиваясь на такой длинный промежуток времени. Ибо в последней понятие духа, обладающее внутри себя всем своим конкретным развитием, своим внешним существованием, своим богатством, стремиться дообразовать его и продолжить себя, родиться для себя из него. Оно идет все вперед и вперед к своей цели, потому что лишь дух есть движение вперед. Часто кажется, что он забыл и потерял себя. Но внутренно противоположный самому себе, он есть внутренняя беспрерывная работа. О н ё м можно сказать так, как Гамлет говорит о духе своего отца «хорошо работаешь, честный крот». И эта работа продолжается до тех пор, пока он, окрепши й в себе, не оказался теперь в состоянии толкнуть земную кору, чтобы она раздалась и перестала отделять его от его Солнца, его понятия. В такое время... Когда она рушится, подобно бездушному подгнившему зданию, Дух являет себя в новой юности. Он надел на себя сапоги-скороходы. Эта работа Духа, направленная к самопознанию, эта деятельность, направленная к самообретению, есть о жизнь духа и сам же дух. Результатом этой работы является понятие, которое он получает о себе. истории философии есть ясное усмотрение, что дух этого хотел в своей истории, она, следовательно, есть с а м о е в н у т р е н н е е во всемирной истории. Эта работа человеческого духа в области внутреннего мышления совершается параллельно со всеми ступенями действительности, и поэтому никакая философия не идет дальше своего времени». что определения мыслей обладали таким важным значением – это дальнейшее познание, дать которое не является задачей мирового духа, а в своем более конкретном виде они являются историей. Мы, следовательно, не должны, во-первых, оценивать низко приобретенное духом и приобретенное им именно теперь. Старое мы должны почитать, почитать его необходимость, должны иметь в виду, что оно является звеном в этой священной цепи. Но вместе с тем мы должны помнить, что оно только звено. Настоящее представляет собою наивысшее Определенные философские учения, суть, во-вторых, не модные философские системы и тому подобное, не случайные явления, не нечто мимолетное, подобно огню горящей соломы, не возникающие то тут, то там извержения – А духовное разумное шествие, движение вперед, они необходимо являются одной философией, находящейся в процессе развития, раскрытием Бога, каковым Он себя знает».